Глава 4. Если бы у спутника Земли была атмосфера, она бы уже кипела от выхлопов снующих в ней кораблей. Глава корпорации «Белый карлик-деловой гигант», сокращенно БКДГ, в ожидании сеанса межпланетной связи курил и нервничал. Да-да, именно пресловутые «божественные» пришельцы подсадили американских индейцев и египтян на эту заразу, завезли семена и научили возделывать табак. «Нена, наконец-то!» «Дур, их нигде нет, и никаких зацепок, куда бы они могли деться», — доложил киборг. «Пришлите еще людей, будем искать». э цепик, выругался шеф на родном языке. «Местные законники? Контакты? Наладим. Легенда!» «Все продумано до мелочей, дур». Но ну поделись, поделись. Если выгорит, можешь рассчитывать на увесистый бонус. Он вскочил, бросился к рабочему столу, пытался поочередно выдвигать многочисленные ящики. Где? Где? Где? Никто не должен знать. Никто. Нена! -ни -ни не могу найти препарат. В нижнем левом, бесстрастно сообщила металлическая баба. Ага, вот он. Тур приставил инъектор к бедру, нажал спуск. На секунду застыл, ожидая эффекта. Отлично! В жизни нет ничего прекраснее, чем вовремя принятые лекарства. Продолжай. Я слушаю. Что там с легендой? Наемники. Северяне. Ищем работу. Готовы на любую подработку. Завтра с парочкой хламонов посетим здешнее начальство. Шеф расходы. Лошади, оружие, барахло всякое. Обустроить лагерь. Про памперсы забыла упомянуть. Хорошо. Все будет. Только найди мне его. Что по средствам? Золото и серебро в гранулах. Кило того и в два раза больше другого. Пришлю с доверенным. И смотри, если что. Не беспокойтесь, не подведу. Мне пора. Нена, подожди. А сколько людей отправить? Беспокоился главный БКДГшник. Нас 10, и если профии, то еще 10. А если мяса, то и тысячи мало. А в общем, чем больше, тем лучше. Осуществим переворот и объявим беглецов врагами народа. Чтоб каждая сволочь бдила. Я тебя услышал. До связи. У нас сука! с восхищением подумал Дур, выключая селектор. Поговорив с агентом, Дур Ктум, потомственный воротило светлого и темного бизнеса, прыльнув к иллюминатору, принадлежащей ему шикарной яхты, наслаждался зрелищем. На поверхности Луны роботы возводили филиал БКДГ. Автономный космический город, по последнему слову техники, обеспечивающий безопасную жизнедеятельность белковых организмов во враждебной среде. Он уже считал своей эту заброшенную территорию, звезду, планеты, астероидные потоки, все вплоть до ледяного пояса. И даже вечному, невесть как образовавшемуся леднику, опоясывающему Солнечную систему, он нашел применение в будущем. А что, отличное фортификационное сооружение, воздвигнутое космосом, пригодится на случай неприятельских атак. Установить термоядерные ракеты, лазерные пушки, но это после. Первоначальная же и архиважнейшая задача – заводить транспортатором и махнуть в прошлое за оружие массового поражения. И тогда я, наконец, стану хозяином всего мира, диктатором вселенной. Ну хорошо, хорошо, титул я потом придумаю и опередить кабинетных сидельцев, отсиживающих зады в министерствах. Не до такой же степени они профаны, чтобы не сообразить, откуда стоит начать поиск артефакта», – длились рассуждения Дурктума: «Старянец, вот откуда! Он последний, кто, вероятно, видел прибор. Я выверну саплика наизнанку, но узнаю, куда он спрятал. Хотя, если мыслить логически, прибор был на грузовике, и Ати его украл. Значит, он оставил его на катере. Вопрос, как найти катер? Без перевертыша никак. Не понимаю, почему правительство до сих пор не чешется. Единственное объяснение, оно глупее, чем кажется. На самом деле, государственные мужи не были настолько неумны и нерасторопны. Просто им было невдомек, что присутствующий на земле наблюдатель недобросовестно исполнял обязанности. От недостатка ли серьезности, а, возможно, за сходную цену. По тайной с кем-то договоренности, войдя в заблуждение вышестоящей инстанции, Мол, объект признаков памяти не проявляет, интересующихся подозрительных лиц не замечено. К тому же, чиновники не творили беззаконие, уподобившись дуру, и иже с ним. Поэтому в схожих инцидентах принималась одинаковая резолюция. Ждать, когда некто нарушит правовое поле, чтобы взять нарушителя с поличным. Чему блюстители порядка неукосительно следовали, ибо священный их долг неусыпно следить за соблюдением буквы закона. Во что Дурктум, меривший действительность собственными весами, никогда бы не поверил. С детства он был убежден, что все без исключения такие же монстры, особенно всякого рода политические деятели и представители госструктур. Существенное отличие лишь в том, он умнее и удачливее. Еще одна тайна не давала ему покоя. Кому еще понадобился транспортатор? Кто и зачем выкрал прибор до того, как он попал в руки незадачливого спасателя? Как всякий нормальный бизнесмен, кто ненавидел конкуренцию? Бюрократия тупа и медлительна, но конкурент Это такой же, как он, изворотливый, жадный, хитрый, предприимчивый, не останавливающийся ни перед чем делец. Как бы этот неизвестный не стал проблемой куда более. Взбодрит своего человечка в ведомстве, пусть и дальше отслеживает информацию. Глава 4, часть 2. На пятые или на шестые сутки дорожных мытарств, ухлюставшись, оборвавшись, беглецы добрались. Бабушкино болотное урочище плешью выглазило сердцевину нескончаемого лесного массива. Трудности путешествию, помимо непроходимых чещеп, добавил сложный рельеф. Холмы, пади, наровистые речушки. К концу пути они так измучились, что потеряли счет дням. Воспринимая время, как свет и тьму, по свету двигались, по темно отдыхали. Чужие здесь не ходят. Уж сказано так сказано. Не в бровь, а в глаз. Шли по оставленным когда-то заметам. То зарубка на дереве, то что-нибудь броское, запоминающееся, природное. Лошадей часто вели в поводу, только Ромка почти не слезал с орла. Ехал, держась за гриву или прижавшись к потной горячей шее жеребца. И кот в мешке с дырками. Костров не разводили, ели сухари и вяленое мясо. Пили из родников. Из всех хищных животных единожды повстречалась рысь, положившая глаз на домашнего питомца. Бедный котик. Выпустили косточки поразмять, а тут чуть не съели. Притаившийся на дереве хищник неожиданно прыгнул, но каким-то чудом кот увернулся. Смотрелся он героически и одновременно забавно. Вместо разумного исхода изогнул спину, вздебил шерсть, зашипел, а на мордочке читалось прямо человеческое изумление. «Ничего себе! Ну и вылип же я! Может быть, меня уже кто-нибудь спасет?» Спохватившись, люди отогнали зверя криками и палками. «Батюшки и матушки, с прибытием, мои дорогие, натрудились в дороге, совсем вида у вас нет!» Тараторила моложавая бабуля, встречая гостей. «Как чуяла, что едете, обед сварила, баньку стопила!» Приехавшие спешились. Поправляясь, отряхиваясь, окружили хозяйку. Обнимашки, целовашки, все как положено. «Небось, последнего петуха зарубила!» Пошутил Горан, подставляя щеки для приветственных лобызаний. «Как же без будилы!» Назарку, что ли? Не, сам сдох, прапра. Уж и не помню, какой правнук его, Зарей. У нас за главного, но не, смеялась в ответ родственница. Горлопан не хуже. Старушка пристально вглядываясь в статного широкоплечьего мужчину, говорила: "А я слышу, кони топочут не затекли? А кому ж еще быть? У меня, кроме вас, никого не бывает". Возмужал заматерел, добрый мужик. Не прыщ, не дрищ, «Здравствуй, бабушка!» — подошла очередь Мирины. «Такая же молодая, как будто вчера расстались. А чем мне сделается? Мне жизнь не в тягость, вот и не старею. Зельем не травлюсь, за едой не тянусь. Хоть по солнцем верчусь, на колесом не кручусь. А время тут ни при чем. Человек сам старается, один веселится, а другой мается. Ну-ка, крутнись, я гляжу». «Ничего, вроде. А жена мужу хорошая?» У него спроси, если скажет. А куда денется? После баньки медовушки гланит и все, как на духу выложит. Поставила точку в этом вопросе бабуля, с видом заговорщицы и подмигиваясь зятю. Бах, Абушка! Внучка замялась, не решаясь сказать что-то важное. Что, внученька, чай секрет какой поведаешь? Не тот ли, что за муженьком твоим прячется? Женщина вступила в сторону, наклонилась немного в бок и, смеясь, позвала. «Найди сюда секрет!» «Не прячусь я! Стою! Устал с дороги!» Выходя из-за отца, сказал Ромка с некоторой досадой. Он надеялся, что его минует это представление. «А ты присядь, малец, не стой! На бревнышко вот! А бабушка рядом с тобой посидит!» Приобняв внучка за плечи, она подвела его к бревну, лежащему перед избушкой. «Дай-ка я тебя разгляжу!» «Ух ты, красавец какой! А суровый! Кровь стынет от одного взгляда уже!» «Не секрет я, а роман!» — отповедал внучок бабушку. «Что значит сияющий?» — мне мама сказала. «А кто же мама твоя, роман?» — спросила старушка. «Мирина, мама. Горан папа. А орел мой боевой конь. Будет, когда вырасту. А еще у нас есть Мурзик. Его чуть рысь не задрал, а папа чуть палкой не убил рыся» или рысь в общем зверя славно как видишь какой ты богач и мама и папа у тебя есть и кот с котом люби их и заботься о них потому что они твои близкие а я твоя бабушка вара или варя это уж как с подручней. я тоже буду любить тебя и заботиться о тебе а еще у нас голубка есть мамина жеребиха вон та рыжая а орел черный то есть вороной делился познаниями мальчонка. «Умничка, Раман! А то я думала, что ты слова не молвишь, а ты вон, а «Папа сказал, что я воин, он мне лук сделал, научит стрелять и охотиться!» «Научит и стрелять, и охотиться! Папка твой все умеет и тебя научит! Дай срок!» Бабушка легко встала, ласково потрепала Ромкину шевелюру. «Ну что, перевели дух, пора и в баньку!» Мы с Миринкой первые, мужики опасля. Ах, да, будьте гостями, но не забывайте, что дома. Глава 4, часть 3. Он открыл глаза и сразу понял, что с ним что-то не так. Какое-то новое ощущение, доминируя над остальными чувствами, вызывало тревогу и головокружение. Пространственная дезориентация. В повседневности люди не испытывают подобного ведь они знают или думают, что знают, как расположены стороны света. А по-моему, нам нет никакого дела до какой-то там розы ветров, пока мы обретаемся в безопасности и уверены в правильности избранного направления. Я спал или был без сознания? Почему я голый лежу на полу? Что это за место? Удивлялся молодой человек, изучая непривычную обстановку, поднимаясь на ноги с твердой каменной поверхности. Пробуждение – это всегда некая сенсация и неопределенность. В обычной ситуации важнейшая составляющая нашего существования проходит слишком быстро, чтобы обращать на нее внимание. Если последовавшие впечатления являются продолжением предыдущих. Подняться в полный рост не получилось. Вставая, он клюнул носом. Тело отказывалось подчиняться. Малейший перевес обещал неприятную встречу с землей. Пришлось сесть. Да в конце-то концов, что происходит? «Что со мной такое?» Вопросы попадали в молоко безответственность. «Для начала попробовать успокоиться. Дышим глубоко, медленно». Несколько тактов дыхательной гимнастики с ментальной установкой «Мне совершенно на все плевать» немного успокоили хаотичное движение нервных атомов. «Продолжать в том же духе», — последовала команда из центра. Через некоторое время потраченные усилия вознаградились. «Так гораздо лучше». Он не спеша встал. Не торопясь, выпрямился. И голова не кружится. Необходимо оглядеться. Походит на комнату без окон и дверей. Без потолка. Или он так высоко, что не разглядеть. И свет неяркий, золотистый, непонятного происхождения. Без источника. Просто свет. По консистенции напоминающий мглу. Лунный туман какой-то. Странное помещение. Пол почти ледяной, однако босые ступни не мерзнут. Здешняя температура, казалось бы, низковата, но обнаженный человек чувствует себя вполне комфортно. Новые технологии. Тюрьма, наверное. Все самое лучшее и дорогое для вашего безрадостного заточения. «Эй, охрана, а почему я голый?» «Верните одежду!» – прокричал узник и заметил характерное только для безжизненного космоса явление. Звук не распространялся, теряясь в тумане вместе с лишними децибелами. «Или дайте какую-нибудь спецовку!» Уже не надрывая гортани, попросил он. Покрутил головой, прислушался. Никто не откликнулся. Дверь не скрипнула. Тишина умерла когда-то. И все-таки, что произошло? Почему я здесь? Недоумевал он. Память услужливо, как на блюдечке, преподнесла последнее хранящееся в ее аналог событие. Первое в его жизни убийство. Но мысль о страшном деянии померкла в лучах вспыхнущего вдруг озарения. Волосы встали дыбом. Я снова в нормальном теле. Но как это возможно? Я прекрасно помню. Горан на всем скаку сбивает бандита. Останавливается возле меня. Я расслабился, поплыл и… и, по-видимому, он потерял сознание. Значит, Раман действительно существует. Мне не показалось. И теперь он меня запер. Но где это? Что это? Подсознание? Чистилище? Или… Но не мог же я так много всего пропустить? Может, я был в коме? Или сплю? Какие-то слишком реалистичные у меня сны в последнее время. Нужно вернуться к истокам истории. Итак, жандармы, погоня, электромагнитная ловушка. Эх, надо было заранее настроить маскировку, но опять же она отключается, если начинают хлопать шлюзами. Потом провал. Очнулся уже на земле в теле младенца. Оно ведь мое, если я правильно понимаю. Почему я сразу не вспомнил об этом? Чуть не потерял целый жизненный пласт. Забыл, как забывают сон. Проснулся, моргнул и тютю -тю все. Что только что с тобой было? Теперь я здесь и такой же реальный. Минус – я непонятно где и почему. Плюс – я опять в своем взрослом теле. Стоп! А что из всего этого по-настоящему? Комната, комната. Почему стены убегают от меня? В какую бы сторону я ни бежал и сколько бы это ни длилось, они смещаются вместе со мной. Остановлюсь – останавливаются и они. Подпускай на расстояние вытянутой руки, но всякий раз оказываюсь чуть дальше. Сомнения развеялись окончательно. Как раз это и есть неправдоподобный нереальный мир. Из всего, что в нем реально, это только мою «я», а тело просто подделка, хотя выглядит и ощущается вполне оригинально. Сложнее с воспоминаниями. Выходит, что у меня раздвоение, парочка сознаний в одной черепушке. Вот, значит, где обретаются несчастные. Вытесненная я. Прекрасно понимаю мелкого засранца: Я тоже хочу выбраться отсюда и поскорее. Жалко пацана. С другой стороны, при чем тут я? Это мое тело занял фантом. Его нет, он не рождался. Как вообще может быть тот, кого на самом деле быть не должно? При одном условии, что все это правда не сон? Земля, Ромка, Горан, Мирина и прочее сон во сне, или что похуже. И что мы имеем? Как любит повторять мой настоящий отец, я полностью осознаю себя, то есть кто я и какой я, поэтому несомненно существую. Где и как это уже вопрос второй, вытекающий из первого? Ответ смотри выше. И никакой диссоциации. Глава четвертая, часть четвертая. Отряд высадился ночью, с потушенными прожекторами. Место и время было оговорено заранее, посадка без ориентиров. По выверенным в тютельку координатам – 27 рожь. Разнопламенный, разношурсный народец. Специалисты по насилию и грабежам. Совершенно безнравственные типы, за вознаграждение готовы на все. На земле их встречала сама Нена, личный помощник Тума, но не предающимся огласке делишкам корпорации. Нена – женщина-киборг, когда-то была восходящей звездой боев без правил. Получив ряд серьезных, напрочь исколечивших ее тело и душу, травм лишивших, таким образом, возможности обеспечивать себя честным образом. После нескольких неудачных попыток покончить жизнь самоубийством, сбивалась за холустье, зарабатывая на жизнь проституцией. Иногда в минуты просветления она мечтала скопить энное количество денег, сделать операцию, заменив ущербные органы нанопротезами и вернуться в профессию хотя бы тренером начального уровня. В том роковом поединке чемпионка соседней галактики раздробила ей колено правой ноги и практически вырвала левую руку. Импрессарио, попавший в беды спортсменки, объявил себя банкротом и не выплатил гонорар. Суд не помог. А медицина, как известно, бессильна перед отсутствием средств. Лет 5-7 назад Дурк Том, совершая деловой перелет, по какой-то нужде остановился на той самой планете в том самом населенном пункте, где жила несчастная. Во время обеда или ужина в лучшем ресторане местные лизоблюданно шептали, похвастались. Мол, в городке есть знаменитый женского рода, правда в плачевном состоянии и, тем не менее, весьма недурно оказывает кое-какие услуги интимного характера. В смысле экзотического развлечения очень даже. Подвыпивший разгорячерный бизнесмен заинтересовался предложением. Надо отдать ему должное, он обожал жизнь во всех ее проявлениях, но будучи снобом, пижоном, выпендрежником и черт знает кем еще, любил красивое оформление. Соблюдал правила этикета и всякие гламурности в обращении с женщинами. Он знал Нену по ее карьере, так как был любителем жестких видов спорта. Сочувствовал? Нисколько. Он презирал неудачников. А если за кого-нибудь переживал, то лишь с позиции бухгалтера. Приход-расход. Его распирало чувство. Но не похоть, а любопытство. Удельные воротилы, судя по всему, побаивались коллегу. Перед дверью ее квартиры разговаривали в полголоса. Сдерживая полноценный смех, приглушенно хихикали. Дизит Ктума был назначен, один из прихвостней тихонько постучался и услужливо произнес, обращаясь к важному гостю. «Господин Ктум, входите!» В обычной комнате, не похожей на храм плоских утех, в инвалидном кресле сидело существо, отдаленно напоминавшее женщину. Стол, стул, кровать и занавешено невыразительной тряпкой окно – вот и все убранство. Лишь слабое красноватое освещение подмигивало о чем-то таком. «Заходи!» «Че стал? Бухло принес, Проскрипело чудовище отвратительным голосом. «Конечно!» Дур поставил на стол бутылку дорогущего пойла. «Молодец, сынок!» Угодил мамуле. «Я рад!» «Бабки имеются?» «Молчать!» «Вижу, что с баблом. Ты кто?» «Я!» «Новичок или идиот?» «Я спрашиваю, ты школьник, раб?» Инструменты какие предпочитаешь? Плеть, шокер, с наручниками, без? Мне все равно. Ты тратишь мое время, гаденыш. Раздевайся, раз пришел. Если боишься или передумал, заплати за час и вали отсюда. Мое время стоит денег, ты понял? Мое тоже. Ха-ха, смешно, аж трусы жалко. Дурктум, всегда везде чувствуя себя, как дома, прошел на середину. Взял стул, поставил его перед коллегой и непринужденно сел, закинув нога на ногу. «Дорогуша, прекрати-ка сей балаган! Я к тебе с деловым предложение!» «Нет-нет, мне плевать на то, чем ты сейчас занимаешься. Хочу предложить тебе достойную работу!» «Это кем же? Пережевывать тебе харчи? Ты слепой, что ли?» «Так послушай, я инвалид!» Я заплачу за операцию. Немного денег и железа, вложенные в твое тело, думаю, принесут хорошие дивиденды нам обоим. В качестве кого? Посмотрим, на что сгодишься. Личным телохранителем или инструктором для персонала по особым поручениям. Я помню твои бои, ты была великолепна. Дурк Тумла в Дока в мошеннических схемах и незаконных операциях с материальными ценностями отринувший совесть по праву рождения, вследствие чего безжалостный манипулятор, являясь ко всему прочему первоклассным психологом. А как же издержки профессии? С первого взгляда оценил потенциал представшей перед ним жертвы. В течение разговора с ней и по кое-каким признакам до он понял, Нена – личность недюжинная, и тем выгоднее для него, что обездоленная. Станет он апостолом ее спасения, то приобретет преданного, обязанного ему всем раба. Засущие копейки, кстати. Кто мне ошибся? Глава 4, часть 5 «Странное происходит с ним», – жаловалась Мирина. «За пару месяцев вырос, как семилетка». На следующее утро, пока мужская половина дрыхла без задних ног, женщины вышли на давишнее бревнышко посидеть покалякать. Поначалу дитя как дитя, он ни с того ни с сего переменился и пошел в рост. Быстро всему научился и ходить, и говорить. Мирина прервалась, вздохнула, будь ты о чем-то. Посмотрела на свои руки, бездумно теребившие травинку. Еще раз вздохнула и продолжила. «Смирились, мало ли. Чудеса на свете полно. Может, и к лучшему. Не молодые ведь. Значит, это такой подарок судьбы, догоняющий». «У жизни все разумно, доченька? Во всем умысел. Если сразу не поймешь, то через время откроется». Вставила старушка по учению. Гору, ну хорошо, он все радуется. Помощник, мол, с неба упал. Мол, есть кому умение передавать. А мне тоже хочется в него душу вложить. И заботиться о нем хочется, как о своем ребенке, они не... Разговаривать умеет, а молчит. Или расспрашивает по делу. А что, у него не спроси, только и слышишь. Да, нет, да, нет. Не жалуется, не просит, ничего не рассказывает. Не смеется даже, улыбнется лишь изредка. Ведет себя, как постоялец, честное слово, чужой и холодный. Чтобы высказать следующую мысль, Мирина наклонилась к уху бабули, перешла на шепот. «Никогда не разденется при нас и не справит нужду. Но не бывают дети такие». «Ой, Мирина, не наговариваешь ли, я бы не сказала, что молчу на холодец. Вон, как вчера трещал весь вечер», — сказала старушка, просияв лицом. «Как будто и впрямь сто лет молчал». «Вот именно, что вчера, с неделю такой, опять переменился!» Мамой и папой признал. «И очень странно, что ничего не помнит, что до этой перемены было. Лук, — говорит, — папа сделал, а мастерил-то сам!» «А в лесу что с ними приключилось?» «Жуть одна! Пришлось из дома уйти!» — сообщила Мирина немножко взахлеб от волнения. «А что приключилось в лесу, доченька?» — насторожилась пожилая женщина. «Сама толком не знаю, бабуль!» Горан, говорит, от разбойников отбил, а Ромка рассказывает только, что заблудился. Заметной обидой в голосе ответила внучка. «А из дома-то почему ушли?» – не сдавалась бабушка, с удивлением поглядывая на Мирину. Подозревает Горан, что это дело рук хомяка, десятского нашего. Выкрасть хочет Ромку. Прознал хомяк про него, чудным назвал, обогатиться хочет. «Ничем не гнушается, гад, не оставит в покое нас!» Помолчав, глядя родственница прямо в глаза, со вздохом добавила. — Кроме тебя нам податься некуда. — А я вас не гоню, мне в радость, видишь в жизни так как. На одной лавочке сидим, один с убытком, а другой с прибытком, — подвела итог бабуля. Глава четвертая, часть шестая Чем заняться в черной дыре? Что, если черная дыра — это не погасшая всепоглощающая звезда? а вход в святая святых Вселенной. В каждой галактике имеется такая дверь. Те самые двери располагаются аккуратно в центре звездных спиралей. А что если так называемая черная дыра – это реальная дорога к Богу? Прямой физический путь? Таинственные, пугающие пути, сходящиеся в одной точке? А еще ученые уверяют, что в момент, когда космическое чудовище освобождает преобразованную материю, любая из выпущенных частиц может взорваться до размеров новой Вселенной. Если закон аналогии распространить слишком широко, согласиться, что человек такая же вселенная, хотя бы галактика, тогда вполне вероятно, что в людях тоже имеется что-то вроде воронки в непознанное. Считается, что в подсознании много чего интересного, но это смотря куда попадешь. Карм очутился в комнате вины, которую сотворил для себя, оставаясь мне по велению совести, о чем не имел ни малейшего понятия. Существует ли оттуда выход? Не берусь утверждать, что из всякой безысходности найдется какая-нибудь лазейка но способ выбраться из самоосуждения определенно есть. Сколько бы ты ни шел, здесь все то же самое. Та же комната, те же стены. Сравнимо с космическим полетом, если смотришь на звезды, то словно стоишь на месте. Вправо, влево, вперед, назад. Слова, утратившие значение, потому что бестолку куда-либо поворачивать и разворачиваться. И только неведомый потолок приковывает живую мысль, заставляя задирать голову, в потугах что-нибудь разглядеть. Некоторое время спустя он увлекся игрой в догонялки, убегая от стены или догоняя ее, пытаясь вынудить движущуюся синхронно с ним кладку, пропустить неожиданную остановку или внезапный старт. В этом стремлении обуславливающим элементом выступало непреодолимое желание чего-то коснуться. В свою очередь, желание зыждилось на представлении, что поймав неуловимое, ты можешь кардинально все изменить. Он не чувствовал ни усталости, ни голода, ни холода не испытывал ни жажды, ни прочих потребностей. Внутренние часики прекратили свое тиканье. Вариантов кроме ожидания не было. Само собой, что ум нацелился на самое себя и углубился в воспоминания. Космодром расположили в открытом море на достаточном удалении от обитаемых мест, чтобы по возможности меньше нарушать привычный жизненный уклад. Космодром слишком громкое название для висевшей в воздухе платформы, принимавшей исключительно грузопассажирские шлюпы с туристами командировочными и возвращавшимися из дальних странствий местными. Между архипелагами курсировали литобусы, перевозившие грузы и прибывших путешественников, и вообще пускавшие на борт всех желающих покататься в парящей над землей коробки или в составе экскурсий поглядеть на искусственный остров. Для некоторых жителей Старры это стало неплохим времяпрепровождением. Конечно, несмотря на все предосторожности, образ жизни старианцев с приходом цивилизации постепенно менялся. И не только быт. С добавлением в школьный курс усовершенствованной космогонии многие ищущие неспокойные умы обратились к звездам. От первого контакта, случившегося в очень раннем детстве, в памяти хранилось редко извлекаемое полузабытое воспоминание, воспринимаемое теперь как видение чудесного полупрозрачного купола над ним. Восьмиконечная звезда, опираясь на острые ножки, выгнула спинку, образовав собой огромное пространство. Меж шью высоченных ног просматривается голубое небо, белые облака, а сама она будто светится яркими красками и замысловатыми узорами неприродного и нездешнего происхождения, завораживающими своей незнакомой красотой. Множество людей снующих по многоярусным нависающим внутри балконам, Гул человеческих голосов с какой-то периодичностью прикрываемый чарующими звуками приятным женским голосом. Потрясающе! Следующим потрясением, уже в более-менее сознательном возрасте, была воздушная прогулка на литобусе вид сверху. Но когда он впервые увидел изящные каплевидные формы шлюпы, здоровенные серебристые они с легкостью птиц взмывали в поднебесье, за считанные секунды исчезая в головокружительной высоте, он понял, что эти летающие корабли и мечта и любовь всей его обещанной жизни.